Глава 42 Руби Джош, я хотела чмокнуть его в щеку. Мы всегда целовались при встрече, но руки были заняты пакетами. А пасынок держался настороженно. Привет, рада тебя видеть. Я прочел твое сообщение. Сказал он. «Ты теперь здесь живешь? Джордж задержал взгляд на голые лампочки у входа, и я поняла, что он не в восторге. Я протянула ему пиццу с вином и толкнула дверь. «Подержи, будь добр. Зайдешь? Он буркнул что-то и пошел за мной по лестнице. «Поставь на кухне, велела я. «Что будешь пить?» «Большой скотч», — он шутил так с нашей первой встречи. «Тебе еще нет восемнадцати. Может, лучше кол?» «Да, спасибо. Все равно я за рулем, как бы невзначай добавил он. Я становилась как вкопанная. «За рулем? Когда ты сдал экзамен?» «На прошлой неделе, во вторник. Мне повезло», — ухмыльнулся Джош. «Кто-то уже успел разбить машину и не смог прийти на экзамен». Я засмеялась. В честь получения прав папа подарил мне машину. Жаль, что я все пропустила. Я и правда расстроилась. Это было важное для Джоша событие. Он долго готовился к экзамену, и я часто устраивала ему проверки по дорожным знакам и правилам движения. «Какая у тебя машина?» «Серебристая», — вновь хитро улыбнулся Джош, намекая на то, что я ничего не понимаю в автомобилях. «Круто», — сказала я, словно он сообщил мне марку модели ГОД. «Как сдал тест?» «Три незначительные ошибки». В его голосе слышались гордость, и облегчение. Я даже сумел повернуть за угол задним ходом, никого не убив. «Здорово. Я знала, что ты справишься. Я протянула ему стакан с колой и зажгла свечи в подсвечниках из цветного стекла, которые поставила пару дней назад на каминную полку. Что это?» Он поднял одну из своих фотографий, которую я распечатала и вставила в рамки. «Ты забрала их с собой?» «Нет». Сфотографировала и распечатала заново. Он покраснел и поставил снимок на место. «Я каждый вечер зажигаю свечи и ставлю их возле твоих фотографий». Торжественно и шутливо произнесла я. «Это мой алтарь». Он повернулся и увидел, что я смеюсь. Я открыла пиццу. «Угощайся, дружок». «Честно, я по тебе скучала». Он пробормотал что-то невразумительное и принялся за еду. Я пошла на кухню налить тебе вина и вдруг поняла, что пиццы совершенно не хочется. Приход Джоша поднял мне настроение. Я поставила бутылку в холодильник. «Послушай», — сказала я, вернувшись в комнату со стаканом воды, «мне очень жаль, что я не поговорила с тобой перед уходом. Твой папа сказал, что сам тебе все расскажет. Я не хотела с ним спорить». Джордж взял второй кусок пиццы, откусил почти половину и стал жевать, явно стараясь выиграть время. Ничего страшного. Он пожал плечами, хотя мы оба знали, что дело серьёзное. Пустяки. Для меня нет. «Так ты теперь здесь живешь? Спросил он, покончив с пиццей и покраснел. «Хотя то да. Глупый вопрос. Я не намерена жить здесь постоянно. Когда продастся дом, присмотрю что-нибудь получше. Где-нибудь поблизости? Не знаю. Может, вообще отправлюсь путешествовать». «Год отдыха после школы!» — рассмеялся он. «А почему путешествовать должны только молодые?» — ощетинилась я, а сама подумала, молодежь на пляже в Таиланде будет есть мою еду и смеяться надо мной. «Извини, как-то не могу представить тебя с рюкзаком в дешевом хостеле». Я хотела сказать, что мне все равно, где жить, но поняла, что это враньё, и засмеялась. «Ты прав, мне бы не понравилось». Хостелы, набитые малолетками и хиппи с рюкзаками. Не моё. Мы поговорили об учебе и о футболе, о его друзьях. Впервые за долгое время он ничего не сказал о своей бывшей девушке, и я подумала, что он, наконец, пережил это расставание. В сентябре у Джоша начинался последний год школы, а затем он собирался поступать в университет. Все еще думаешь подать заявление в Лондон?» — спросила я. Последние месяцы он только об этом и говорил. «Ага. Но я не забыл твои слова. Что там классно жить, если у тебя хорошая зарплата. И не очень-то весело, если вынужден экономить». «Так и есть. И все таки если действительно хочешь попробовать, поступай. Тебе не придется экономить. Родители помогут. И я». «Ты?» — удивленно обернулся он. «А что тут такого? Ты мой пасынок». Ты ведь рассталась с моим папой. И что теперь? Он смущенно кашлянул, а я улизнула на кухню за мороженым. Я думал, то ушла от него к кому-то, сказал он, когда я вернулась ведерком мороженого и двумя ложками. Я тоже так думала. С чего ты взял? Ну, так ведь чаще всего бывает. А потом мы поговорили с мамой. Она тоже просто ушла. У нее тогда никого не было. Разве? Я думала. «Что мама ушла от отца к Мартину?» «Ага, а разве нет?» — удивилась я. «Я не думала, а была уверена, так мне говорил Том, и не единожды, якобы он узнал, что Белинда ему изменяет, бросил все и ушел. «Нет, она познакомилась с Мартином несколько месяцев спустя. Мама с папой развелись после Рождества, а Мартин начал преподавать у нас в школе со следующего сентября». Мама познакомилась с ним на родительском собрании, и он ей очень понравился. С ее лица не сходила улыбка, а встречаться они начали только через год. Странно, Том рассказывал совсем другое. Слушая, как он переживал, когда Белинда ему изменила, я всей душой ему сочувствовала. Теперь я не знала, кому верить. — Он плохо к тебе относился? — спросил Джош. — Ну, папа, обижал тебя. Я поморщилась. Ребенок не должен задавать таких вопросов об отце. «Нет, что ты, просто мы отдалились друг от друга», — сказала я, стараясь быть тактичной. «Видишь ли, он постоянно заставлял меня делать все так, как ему хочется. Я не могла быть собой». Я заметил, — понимающий кивнул Джош. «Когда папа уезжал, ты становилась другим человеком, и мама говорила, что он не слишком с ней церемонился». Перед тем, как он ушел, ей пришлось попросить бабушку с дедушкой пожить у нас. «Ты ведь их знаешь», — рассмеялся Джош. «Папа сбежал, как только они приехали». Я вспомнила родители Белинды, с которыми познакомилась на вечеринке в честь дня рождения Джоша. Серьезные, строгие люди. Понятно, почему Том их не выносил. «Ты тоже это помнишь?» Он покачал головой. «Не, я почти не помню, как мама с папой жили вместе». Мне было тяжело видеть Джоша таким грустным, и я поменяла тему. Что интересного было в последнее время? Он приободрился и рассказал о девушке, которая ему нравилась. В августе они с друзьями собирались на музыкальный фестиваль в Будапешт, и он хотел пригласить эту девочку. Я давно не чувствовала себя такой счастливой, как в тот вечер, болтая с Джошем, с ним я провела лучшие дни своей семейной жизни. Оставаясь вдвоем, Мы говорили о книгах и фильмах, о его увлечениях. Когда появлялся Том, я бралась за книгу, а Джош ныл, что ему скучно. Тому приятнее было думать, что мы не очень-то общаемся в его отсутствии, и мы оба это понимали. «Ты не носишь фитнес-браслет», — заметил Джош. Я потерла запястье. Он меня бесил. «Правильно. Не понимаю, как ты терпела, что папа следит за каждым твоим шагом?» Он заботился о моем здоровье. Машинально сказала я и осеклась, почему я постоянно пытаюсь оправдать Тома. С этим у меня все в порядке. Я теперь бегаю и веду трезвый образ жизни, добавила я. Трезвый образ жизни? А зачем тогда вино купил? Тяжелый выдался день, засмеялась я и чуть не рассказала ему о противных девицах на новой работе. Почти нарушила собственное правила. У тебя есть на телефоне приложение найти друзей? Спросил вдруг Джош. Понятия не имею. А что это? Я снова почувствовала себя старой и отсталой. Приложение, которое позволяет узнать, где ты находишься. То есть твой телефон. Впрочем, это одно и то же. На случай, если ты его потеряешь. Думаю, нет. Я его не загружала. Можно проверить? Зачем? С чего ты взял, что оно у меня есть? Как-то раз. Папа откуда-то узнал, где ты находишься а я не мог понять, как он догадался. У меня замерло сердце. Я молча протянула ему телефон, а сама понесла в кухню коробку от пиццы и стакана. Может ли быть, что Том всегда знал, где я нахожусь? Неужели он за мной следил? Я вспомнила о фотографии, обрывки которой покоились в мусорном ведре. Вернувшись в гостиную, я как ни в чем не бывало спросила. «А ты говорил папе, где я теперь живу?» «Конечно нет». Позавчера вечером он спросил в сообщении, но мама велела не говорить. Я написал, что не знаю. Спасибо. А ты скажешь ему, что мы встречались? Нет, если ты не хочешь, чтобы он знал. Покачал головой Джош, протянув мне телефон. Вроде все чисто. Наверное, мне показалось. Точно. Вместо облегчения я испытала тревогу, не в силах избавиться от навязчивой мысли, что за мной следят. А свой телефон ты проверял? «Издеваешься?» — усмехнулся Джош. «Постоянно!» «Послушай, Джош, а помнишь папин день рождения в прошлом году? Ты приходил с Бекки?» «Да, что?» «Ты делал какие-нибудь фотографии на этой вечеринке?» Он непонимающе уставился на меня. «Что? Ты кого-нибудь фотографировал?» «Кажется, нет», — засмеялся он. «Мне что делать, больше нечего!» «Ну тогда ладно!» Я просто пыталась вспомнить, кто там был. Кучка старперов. Он ловко уклонился от моей затрещины. Если хочешь, я перепроверю. Хотя после разрыва с Бэки я удалил большую часть фотографий. Да и фоткать в тот день мог только ее. Он встал и потер глаза. Ладно, пойду. Ты не против, если я еще как-нибудь загляну. Я обняла его за плечи. Буду рада. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Ты классный. «Знакомство с тобой — лучшее, что было в моей семейной жизни с Томом». «Аналогично», — он засмеялся. «Ну, ты поняла, что я хотел сказать». «Конечно».